Глава вторая Следующее утро преподнесло мне несколько неприятностей сразу. Во-первых, будильник запищал настолько громко и противно, что я, резко потянувшись, чтобы его выключить, свалился с кровати на пол и долго там лежал, не открывая глаз, оценивая тяжесть нанесенных самому себе повреждений. Во-вторых, Как оказалось, вчера мерзавец Вик опьянения мое свел на нет, а утреннюю головную боль и гадкие ощущения во рту оставил. Я попытался открыть глаза, но от этого голова только разболелась сильнее. Из чего бы это? Вроде бы пил только пиво, ни с чем его не мешал. Наверное, проделки моего дорогого напарника. Брился и умывался с чувством глубокого отвращения ко всему миру в целом, и к себе в частности, как к составляющей этого мира. Бесполезный и предпоследний. Последний же был сволочвик. В довершение несчастья на меня внезапно нахлынуло жуткое чувство голода. В попытке избавиться от него я бросился к холодильнику, но обнаружил там только лишь тушеную капусту в самом дальнем углу, приготовленную одной из моих давних подружек – с которой мы расстались много месяцев назад. Капуста находилась в посудине, покрытой по краям плесенью. Раньше посудина звалась сковородой. Я всегда ненавидел готовить дома, а любящей и нежной женой, ожидающей меня после тяжелого трудового дня стрелкой ароматного борща в одну руке и котлетой в другой, еще обзавестись не успел, поэтому питался в основном в кафе и бестро. Передергаясь от отвращения и пытаясь удержать содержимое желудка, отчаянно рвущееся наружу, я выкинул капусту вместе со сковородкой в помойное ведро и для надежности тут же уничтожил его огненное заклятие. Так, на всякий случай, а то кто его знает, сколько времени я буду забывать вынести мусор. пламя я залил водой из чайника и еще минут 15 вытирал огромную грязную лужу. Что-то мое первое утро в качестве сотрудника компании «Адамант» начиналось не слишком весело. Если так и дальше пойдет, то к концу дня меня, скорее всего, вынесут из отдела ногами вперед. К тому же и пистолет в целях конспирации я оставил в отделе. Он у меня не совсем обычный. На вид стандартный 9-миллиметровый ГЛОК-17, армейский вариант, но с дополнительным компенсатором, уменьшающим эффект отдачи. И пули специфические, каждая с разрушающим мини-заклятием. Что поделаешь, часто против наших клиентов простое оружие бессильно. Нет, с этой головной пулей нужно что-то срочно делать. Для начала я проглотил сразу две таблетки аспирина и для верности добавил маленькое заклятие, действующее аналогичным способом, но на астральном уровне. Минут через 15 головная боль стала свои позиции, но время от времени после резких движений виски слегка начинали ныть. Стало гораздо легче. Для полного счастья я наплевал на жиру, надел в костюм и, прихватив из довольно толстой стопки паспортов, на всякий случай хранящихся у меня в сейфе фальшивый паспорт на имя Макса Волкова, отправился в ближайшее кафе, чтобы перекусить перед рабочим днем. Кафе находилось в соседнем доме, и я слегка напугал тамошнюю официантку, сходу заказал трелку солянки, порцию пельменей, три беляша и два стакана сока. «Вот так завтрак! Какой же тебе обед, лис?» – озадачила она меня вопросом. «Растущий организм требует калорий», – гордо сказал я и принялся с чувством поглощать свой заказ. С честью подъев всю до последней крошки – Сытый и примирившийся с новым днем, я поехал искать офис Адаманта. Я решил не вызывать излишних подозрений седьмой моделью BMW. Только два месяца назад купленной шефом с завода в Мюнхене и вывел из гаража с уличной старенький Peugeot 504, кабриолет 1969 года, который вел себя вполне прилично. Ломался редко, лишь по мелочам, а главное – никогда еще не подводил меня в ответственные моменты. За это я его любил, и он, по-моему, платил мне тем же. Здание, в котором располагался офис, я нашел быстро. Город у нас хоть и достаточно крупный, с населением больше миллиона, но уже давно изучен и исхожен вдоль и поперек. Я жил тут с рождения, а за прошедшие с этого счастливого момента годы многое можно узнать, даже если и не прилагать никаких усилий. А наш шеф не очень любил, когда мы протирали штаны в офисе и постоянно гонял нас по разным нужным и ненужным поручениям, ни в малейшей степени, не считаясь с нашими желаниями. Но... Надо отдать ему должное, он никогда не мешал нашей работе, оставляя за собой только финальное право поощрения или порицания. Просто такой уж у него характер, не может шеф спокойно наблюдать за мнимой активностью. Офис ютился в небольшом двухэтажном строении советских времен и являл собой практически одинаковые комнатки не больше 20 квадратных метров. Не слишком представительно для фирмы с таким приличным годовым оборотом, но спишем все на пресловутую гномью конспирацию. Они любители прибедняться. У гномов это врождённое. Первый этаж занимал обширный холл с небольшим пропускным пунктом у дверей, будкой и турникетом. В будке сидели два здоровенных родливых охранника, страшные снаружи, злобные внутри, как сказал бы Вик. Их маленькие шишковатые головы больше походили на несуразный странный нарост на тренированных зеленых телах, бугрящихся мускулами. Волосы зачем-то выкрашены в красный цвет. Все это я, конечно, увидел магическим зрением. В реальном мире охранники выглядели типичными лысыми бугаями, каких полно в любом уважающем себя охранном агентстве, разве что эти были слегка крупнее и увереннее в себе. Я остановился в восхищении разгляда сей капризы природы, которые в ответ мрачно остались в мою сторону, видимо, решая убить и, может быть, даже сразу съесть, или все-таки для приличия поинтересоваться целью визита. Победило, как ни странно, любопытство. «Куда?» – спросил один из монстров, впившись в меня грозным взглядом в своих злобных глазок. «Вообще-то, друзья...» Приветливо начал я, искренне надеясь, что мое дружелюбие не примут за попытку вооруженного нападения. С сегодняшнего дня я буду здесь работать. Господин Дубальт должен был вам сообщить. Имя? Очень недоверчиво спросил правый. Максим Волков, соврал я без малейшего зазрения совести. Документ. Пожалуйста. Мой фальшивый паспорт мог выдержать любую проверку, потому что являлся вполне настоящим, как и все остальные наши документы для работы. Монстры досконально изучили его, проверили все печати, ламинированную фотографию, потом даже обнюхали документ и чуть не попробовали на вкус, но вовремя спохватившись остановились. «Проходи, второй этаж!» Мило улыбнувшись на прощание моим новым немногословым друзьям, я двинулся в указанном направлении. Наверх вели две лестницы справа и слева. Я выбрал правый. Поднявшись по ней, я очутился не в очень длинном коридоре с дверями по обе стороны. Наверное, за ними находились кабинеты сотрудников. Я на пробу заглянул в одну и увидел гнома, сидящего за столом и что-то орущего в телефонную трубку. Гнома я не опознал, хотя ни секунды не сомневался, что среди вчерашних досье был материал и на него». Просто гномы настолько похожи между собой, что представителям других рас различать их крайне затруднительно. Заметив меня, сотрудник с удивлением оторвался от трубки. «Вы кто?» «Я Макс. Я тут работаю». Как всегда дружелюбно представился я лучезарно, улыбнувшись. Улыбка друг шпиона. Гном этого не знал и настороженно уставился на меня. «Я ничего о вас не слышал!» «Это неудивительно!» «Ведь я сегодня первый день искал господина Дубальда, да вот комнату перепутал». «А, понятно». Гном успокоился. «Меня зовут Дрэк Дрон. Я менеджер по сбыту. Мы тут все менеджеры по сбыту». «И что, это плохо?» – спросил я. «Хорошо», – мрачно ответил Дрек. «Только я предпочитаю настоящую работу. Делать что-то своими руками. Вот это хорошо». А продавать всяким кретинам отличные вещи не для меня. Пускай этим занимаются всякие столопы вроде Фейри. Работенка на их вкус. Так что же вы не уйдете, если работа вам не нравится? А что? Дрек уставился на меня с непонятным выражением. Метишь на мое место? Да нет, меня и свое устраивает. Вот и делай свою работу, а другим не мешай. Ты искал Дубальда». «Его кабинет дальше по коридору, комната 208. «Ну, вот и поговорили», — подумал я, закрывая за собой дверь. «Веселенькое здесь мест. Сначала охранники. «Интересно, где дубаль ты их отыскал? Надо не забыть выяснить». Потом не слишком-то дружелюбный к гном-дрон, явно опасающийся за свою дальнейшую судьбу и неприветливо отзывающийся о местной фэре. Все это крайне любопытно. Решив отложить знакомство с остальным дружным коллективом на потом, я двинулся на поиски комнаты номер 208. Она обнаружилась, как и было предсказано, дальше по коридору, примерно посередине. Я вежливо постучал и, посчитав донесшийся изнутри рык приглашением, вошел в комнату. Кабинет шефа Адаманта как две капли воды походил на кабинет Дрека Дрона. Огромный стол, два или три стула, несколько телефонов, полка с кипой документов. Только сейф был в несколько раз крупнее. Сразу видно, гномы, никакого воображения. «А, явился!» «Поприветствуй меня, Дубальд. Заходи!» «Доброе утро! Как спалось?» «Хорошо!» – удивился гном. «Быстро нас нашел!» «Вполне. Ну и молодец. Значит так, новостей никаких нет, так что ходи, ищи, вынюхивай, делай свою работу. Можешь всем говорить, что я послал тебя перенимать опыт. Если что-то узнаешь, сразу ко мне. Вопросы есть?» «Есть один. Что у вас за охранники внизу такие свирепые?» а -а -а, «Эти. Это же спрыганы. Лучшие из лучших, если держать их в узде. Их мне был еще года-два назад, приманил. Из самой Норвегии. Понятно. Белгор, как я понимаю. А почему из такого далека ближе никого не было? Я же сказал. Это сприганы. Спригана нанять и бед не знать. Так говорят у нас в горах. Они неподкупные и честные. Это всем известно. «Поэтому я и сказал вчера, что вор – кто-то из своих. Хотя и не хочется в это верить. Всех ведь сам выписывал. «А сприганы чужого бы не проворонили. Они лучшие. Работают у меня в две смены по двое. Живут все четверо тут же. На первом этаже есть специальное помещение для них. Очень неприхотливы. «Понятно». А это, как я понимаю, тот самый сейф, где хранились документы и бриллиант. Можно взглянуть? Взгляни, теперь уже все равно. Я внимательно осмотрел сейф со всех сторон. Он внушал уважение. Огромный, массивный, с многослойной системой защиты. Такие стоят целые состояния, но надежно стоят своим владельцам. Кому же все-таки удалось открыть его? Ну ладно, пока все ясно. Пойду работать. Иди, иди. Дубальд моментально потерял ко мне интерес и, схватив трубку с одного из своих многочисленных телефонов, принялся с ожесточением набирать чей-то номер. Сприганы. Что-то я про них слышал. Только вот что. Не помню. Надо будет уточнить в архивах. «Жаль, нет под рукой Лены с ее феноменальной памятью!» «Кстати, идея!» Я быстро проскользнул по коридору до туалетов. Проверил кабинки. Никого. Тогда я достал мобильник и набрал номер нашего офиса. С первого гудка Ольга сняла трубку. «Детективное бюро расследований «Зоркий глаз». «Слушаю вас!» Это название являлось нашим официальным прикрытием. В целях конспирации – Нам иногда приходилось выполнять заказы людей непосвященных, но случалось такое не очень часто. Обычный клиент с позором бежал, только лишь узнав наши стандартные расценки. «Олька, привет, это я!» «Здравствуй, Елисей!» промурлыкала она столь сладко, что в моей душе вновь шевельнулись подозрения, что она ко мне неравнодушна. «Ох уж эти ведьмочки! Милые создания!» до определенного момента. «Как у тебя дела?» осведомилась она. «Все нормально. Я старался говорить быстрее. У меня мало времени, поэтому запоминай с первого раза. Поищи на наших сайтах всю информацию с приганок, поняла?» «Все поняла, Лис», ответила Ольга с несколько игривой интонацией. «Все найду». «Молодец, солнышко, вечером буду. Чао. Бай-бай». «Эх, зря все-таки мы взяли Ольгу к нам на работу. Неудобно может получиться. Она девушка крайне приятная во всех отношениях, но заводить роман с ней у меня нет никакого желания. Опасно это дело – иметь подругу-ведьму. Если что пойдет не так, вполне может наслать проклятие. Или заговорит волосы, чтобы выпали раньше времени, или лишит мужской силы на полгода, или еще чего похуже придумает». Женщины изобретательны, а ведьмы коварны вдвойне. И специализируются они именно на таких маленьких, но очень неприятных заклятиях. Конечно, можно снять любое проклятие, только выльется такое снятие в копеечку, да и по времени затратно. И специалиста хорошего, еще пойди поищи. А сам я избавиться от проклятия не смогу, потому что, положа руку на сердце, «Маг я довольно посредственный, а уж вчерах ведьм и вообще полный профан. Так что с дамочками этими надо быть крайне осторожным», – посоветовал я самому себе. «О чем мечтаешь, красавчик?» Вырвал меня из раздумий приятный женский голос. «Не обомнили?» От неожиданности я вздрогнул и резко обернулся. Ну-ну, не пугайся, милый, я вовсе не страшная, как раз наоборот. Страшной она точно не была. Фотография из досье ничуть не передавала ее обаяния, зато при личном знакомстве она ощущалась вполне. К тому же в папке из досье девушка терялась на фоне совершенной феери. Мария Тильман, на которой я обещал Вику жениться, Я подумал, что сейчас вполне способен выполнить свое обещание. «Ты всегда такой молчун? Или только после посещения туалета?» К счастью, я уже покинул местную уборную и даже успел спрятать мобильник в карман пиджака. «Я всегда такой. У меня просыпаются жуткие комплексы при виде красивой девушки. Это детская травма. В садике я был влюблен в одну прекрасную малютку», Но она отвергла меня, предпочтя мне свою куклу. С того времени я чувствую себя бесполезным и никому не нужным». Она мило засмеялась и предсталась. «Мария, можно просто Маша, хотя мне больше нравится имя Мэри. Я здесь работаю, и обращаться ко мне прошу исключительно на «ты». «Макс, с сегодняшнего дня тоже работаю здесь, а на «ты»?» «С удовольствием». «Вот и отлично». Значит, мы коллеги? Чудесно. Так и знала, что сегодня меня ожидает приятное знакомство. Взаимно? Значит, обмениваемся комплиментами, вместо того, чтобы заниматься делом. Прервал нашу приятную беседу, не вовремя выглянувший из своего кабинета Дрэк Дрон. Замечательно. Рассказываю новичку о работе. Невозмутимо прервала Мария. Он сегодня первый день и еще не в курсе дел. «Да знаю я», – проворчал гном, – «как мне показалось больше для порядка. Не забудь принести счета фактуры, которые я просил». «Уже?» Мария протянула Дреку стопку документов, что держала в руках. «Я к тебе с этим и шла?» «Угу». Получив свои счета, гном потерял на всякий интерес и скрылся в кабинете. «Вообще он хороший», – сообщила мне мэри. «Только порядок любит. Он наш сторожил». Сташью работы в нашей фирме уступает только стару шефу, поэтому Дрек считает себя вправе немножко покомандовать. Ну, это не страшно. Страшно, это когда идешь ночью по темной улице, а тебе навстречу ребята, вроде тех, что внизу сидят. Да уж, Маша помрачнела. Мерзкие они, жуткие, зачем только Бел их привел? Каждый, кто обладал хоть минимальными способностями к магии, не говоря уж о представителях малых народов, мог спокойно видеть сквозь личины. Так что я вполне представлял себе отвращение, испытываемое Марией каждый раз, когда она сталкивалась со сприганами. Белл? переспросил я. Да, один из тех, кто работает здесь. Он сказал, что когда жил в Норвегии, познакомился со сприганами. Дескать, они вовсе не такие чудовища. Какими их обычно описывают. Все знают их только как воинов, но они еще и очень умные, милые создания. Не знаю, я лично ничего милого в них не нахожу. А зря! Вклинился в нашу беседу новый персонаж, только что поднявшийся по лестнице, прямо коридор знакомств какой-то. Они действительно очень милы, если узнать их поближе. По представиться, Белгор, менеджер по сбыту. Макс Волков. Представился и я. В который раз за день. Возможный личный секретарь господина Дубальда. Прокажу испытательный срок сегодняшнего утра. Очень приятно. Надеюсь, у вас все получится. А сейчас покорнейший прошу извинить. Много дел. Кстати, Мэри, ты не видела Уль? Она еще не появлялась. Ты же знаешь, она всегда опаздывает. Знаю. Печально, Кемо и пытаясь бороться с этим недостатком сестры, но пока безрезультатно. Как увидишь её, попроси зайти ко мне в кабинет. Сохраняя задумчиво печальный вид, Ферри удалился. Красавец он, конечно, был писаный, тут не поспоришь, и вдобавок достаточно вежливый, что для Ферри, который всегда отличалась кичливостью и громадным самомнением, несомненно заслуга. Хотя умением со всеми находить общий язык, он, скорее всего, обязан своей профессией. Менеджера по сбыту обходительность кормит, Чтобы тянуть из людей деньги за дорогой эксклюзивный товар, им сначала нужно понравиться. Но почему-то мне он не приглянулся. Возможно, потому, что я знал о его скрытой неполноценности. А может быть, заговорила природная подозрительность. Не знаю. Он мне не нравился, и я ничего не мог с этим поделать. «И какая рабочая программа у господина секретаря на сегодня?» спросила Мэри. «Не требуется ли ему моя помощь?» «Программа у меня самая, что ни на есть элементарная. Познакомиться со всем коллективом и изучить специфику предстоящей работы. Так что твоя помощь мне бы очень пригодилась, особенно если ты сможешь познакомить меня с остальными». Кроме тебя, Дрека и Белла, я еще никого не видел. Можно и познакомить, только особо не с кем. Нас здесь семеро не считая шефа, четыре гнома, Дрека тоже знаешь, еще есть Дирт Сидорт, но он сейчас в командировке вместе с Зором Заной. Остается только Шакнеш, он тоже гном, и Ульгор, сестра Бела. С ней лучше не встречаться, особо она эксцентричная, эмоциональная, если можно так сказать а давно гномы в командировке, спросил вспомнив, что Дубальт ни о каких командировках не упоминал. «Да уже неделю, а что?» «Да так, ничего, я задумался». Почему Дубальт не сказал, что отправил двух из семи подозреваемых в поездку практически сразу после кражи? И зачем он это сделал? Если они были в здании во время ограбления, то вполне могли открыть сейф, похитить бриллианты, документы, а потом, покинул город, передать похищенное заказчикам, если таковы имелись. Вот странная история. Чем дальше, тем непонятнее. С улицы сюда прийти никто не смог бы. В этом я убедился четко. чётко. Сприганом никто не смог бы миновать без тщательной проверки. Значит, нужно сконцентрироваться на работниках, на всех без исключения. Пока для анализа слишком мало информации, да и вообще... «Не моя эта работа – анализировать. Надо вызывать Елену из Африки. Пускай этим она занимается. Ее мозг работает как высококлассный компьютер, только быстрее и надежнее». «Давай в обеденный перерыв ты познакомишь меня со остальными», – предложил я. «А сейчас не буду тебе мешать. Работай спокойно». «Хорошо», – согласилась Мария. «Приходи в мой кабинет к часу. Обычно в это время все собираются у меня пить чай». «Обязательно зайду». Мария направилась к себе в кабинет, а я, недолго думая, опять завалился к Дубальду. «Что еще?» Похоже, столь частые визиты ему были не по нраву. «Ничего, придется потерпеть, если хочет вернуть свою собственность». «Да так, пара вопросов». «Спрашивай, не мешай». «Интересно, он всегда такой или только с новыми секретарями?» «Нет, не пойду к нему работать». «Меня интересует, почему вы не сообщили мне, что два ваших работника находятся в служебной командировке? Значит, они имели возможность вывести похищенное, если, конечно, они являются похитителями». «А я что, не сказал?» – удивился гном. «Значит, просто забыл». «Хм, странно». «А досье я на них дал?» «Дал». Просто вылетело из головы. Столько проблем. Значит, уехали после похищения. Но поездка была запланирована давно и не может иметь связи с происшествием. Это я точно говорю? Но все равно проверь их. Только позже, когда вернутся. Ты глубоко копаешь. Молодец. Отлично работаешь. Ну ладно, иди. Мне должны сейчас звонить из Нью-Йорка. А мне какой-нибудь кабинет полагается, поинтересовался я. Или мне так и слоняться от двери к двери? Кабинет, задумался гном. Почему бы и нет? Есть у нас пара пустых комнат. Вот ключ. Комната 212. Там все, что тебе нужно для работы. Взяв ключ, я пошел в свою новую комнату. Там и в самом деле было все для работы. Стол и стул. На столе стоял телефон. Очень лаконичное убранство, зато функциональное. «Интересное все-таки существо, мой новый шеф Дубальт. Как хороший начальник может забыть или вообще не знать о том, что часть состава подчиненных отсутствует?» «Такое он говорит о многом. Если бы я на самом деле собирался устраиваться на новую работу, то сто раз бы подумал, идти ли мне на это место. Порядки тут царили не самые обычные, хотя, может, я просто попался сюда не в самое удачное время. Но, к счастью или к несчастью, работа у меня уже имелась. Пару часов я прокручивал в уме всевозможный вариант. Часть информации я уже располагал. Несколько знакомств состоялось. Теперь можно и систематизировать первые впечатления. Дрэкдрон. Гном как гном, уверенный в своих силах, подозрительный, не очень приятный в общении. Мог ли он украсть? Мне казалось, нет. Гномы – существа крайне осторожные и щепетильные. Воровство для них – вещь унизительная и настоящего гнома недостойна. И все же. Жизнь – штука разнообразная. Ничего со счетов скидывать не стоит. Но его возможный мотив пока не ясен. Далее. Мария Тильман Девушка приятная и даже очень. Работница прилежная, знающая себе цену. Могла ли она быть похитительницей? Почему бы и нет? Вполне могла. Мне она Да. Но если бы мои симпатии были гарантией невиновности... Белгор на текущий момент главный подозреваемый. Первое. Находится в легкой конфронтации со стальными. Второе. Привел фирму подозрительных охранников. Третье. Мне не понравился. Можно хватать и колоть. Дело за малым. Доказательства. Хоть какие-то. Самые неказистые и завалящие. Чувство неприязни, не аргумент. Ладно, все только начинается. К тому же я еще не знаком с двумя вероятными кандидатами на роль вора и шахом нэшем. Я взглянул на часы. Без пяти минут час. Время пить чай. Компания в кабинете Мэри уже собралась. Гномы и девушка сидели вокруг стола, подтягивая напиток из больших кружек и закусывая разнообразными печеницами из вазочки на столе. «Макс, обрадовался Маша, наконец-то! Заходи, присаживайся, сейчас чаю тебе налью. Ой, забыла представить!» Она повернулась к незнакомому мне гному. «Знакомьтесь, это Максим Волков, секретарь, а это Шарк Нэш, менеджер». Гном церемонно поклонился. Я ответил тем же. Потом скромно присел за стол и принял кружку с чаем, такую же большую, как у остальных. Чай был вкусный и горячий. Несколько минут все молчали, занятые смакованием напиток. «Жарко сегодня!» Степенно вымолвил Дрэк Дрон. Очень жарко, поддержал Шах Нэш. Это хорошо. Почему удивился я? Там, откуда мы родом, всегда холодно, пояснил Шах. Носить на себе тысячу одежд быстро надоедает. Когда я там жил, то мечтал о теплых странах. А откуда вы родом? спросил я. Неважно, перебил Дрек, но там очень холодно. Разговор прервался еще на пару минут. А в чертанске летом постоянно жарко, сообщила Мэри, устав от молчания. Давайте на чистоту, сказал я. У меня есть принципы. Многие называют их идиотскими, но это не мои проблемы. Когда я иду на новую работу, меня интересует не только зарплата. В первую очередь мне важно то, насколько приятен будет для меня сам рабочий процесс. Приятны те, с кем мне предстоит трудиться бок о бок, их моральные принципы, «Этическая и нравственная чистоплотность. Может, это звучит смешно, но такого и есть. Если меня что-то не устраивает, я просто ухожу. Не подумайте, я не имею в виду сокрытие налогов. Без этого сейчас просто не проживешь. Я говорю об ином». «Не бойся», – опять перебил Дрек. – «мы тебя вполне поняли. И я рад, что ты говоришь об этом, глядя нам в глаза. Я тебе отвечу. «За всю мою долгую жизнь...» Я не присвоил ни копейки. Я привык зарабатывать деньги. И мои коллеги такие же, — кивнул Дрек в сторону Шаха и Марии. — Так что, думаю, с тобой мы сойдемся, если ты на самом деле такой, каким пытаешься выглядеть. — А Дубольд — хороший гном, — добавил Шах. — Он никогда не опустится до черных методов. Может, с налогами и играет, но, например, киллера для устранения конкурента никогда не наймет, иначе нас бы здесь не было. Рад, что мы поняли друг друга. Разыграв эту сцену до конца, мы все на время замолчали. Каждый думал о своем. А я решил, что один интересный факт из разговора все же вынес. Никто из присутствующих не упомянул семью гор. Это о многом говорило. Может быть, как раз горы и страдали упомянутой нечистоплотностью. Бел или Уль, а скорее всего, они оба в чем то замешаны. Вполне вероятно, что им срочно понадобились деньги, и они нашли способ их раздобыть. Чем не версия номер один? После чаепития, которая закончилась в более дружелюбной атмосфере, чем началось, я вернулся в свой кабинет и набрал номер Вика. «Есть новости?» – спросил я. «Пока что пусто. Только всякие детские истории насобирал. А у тебя?» «Нужно внимательно просмотреть финансовые дела горов. Вполне возможно, что в последнее время кто-то из них оказался в долгах. И проверь пару гномов. Дорта и Зана. Счета, снятие крупных сумм. Ну, все, что попадется». «Проверю», – согласился Вик. «А что за детские истории?» Он засмеялся. Да ерунда всякая. Я тут Марией Тильман занимался целое утро. Разговаривал с ее соседками по двору, дамами преклонных лет. Они всегда все знают старые. Так мне рассказали целый вагон всевозможных историй жизни Марии. Какая она была славная девочка в детстве, помогала находить потерянные игрушки другим детям, переводила бабушек через дорогу и занималась сбором пожертвований в пользу приютов для животных. Бабульки аж постизились от воспоминаний. Так что пару часов я провёл, утешая престарелых медам. Мне доплата положена. Ты, его шефа, вот и доплачу за вредность. С доплата это не ко мне. Жди шефа и жалуйся ему на свою никчемную жизнь. А теперь расскажи подробнее, что еще узнал интересного. Ну, грустно начал Вик. Ему никогда не нравилось пересказывать уже известное, Для него жизнь всегда текла слишком бурно, и любое повторение навевало на него смертную скуку. Ну, грустно начал Вик. Ему никогда не нравилось пересказывать уже известное. Для него жизнь всегда текла слишком бурно, и любое повторение навевало на него смертную скуку. Но специфика работы – ничего не поделаешь, и ему приходилось смириться с положением вещей. Родилась она в семье не богатой, но и не бедной. В Советском Союзе ведь жила так, что на жизнь им хватало, как и всем остальным. Папаша трудился рабочим на заводе, мамаша – бухгалтером в каком-то учреждении. Оба живы, здоровы и поныне. Дочка всегда была девочкой послушной, со старшими не спорила, делала все, что велят. В школе училась на пятерке, но зубрила не была. Мне кажется, что она часто пользовалась своим даром, и просто точно знала, спросят ее сегодня или нет. Поисковая группа совета выявила ее, когда Маша перешла в шестой класс. После этого ее перевели в одну из наших закрытых спецшкол, где Тильман продолжала прилежно учиться, и однажды за свои успехи получила даже малый грант совета «После школы поступила в университет, это ты знаешь из досье, а вот то, чего ты не знаешь». На первом курсе Мария подружилась с одним юношей, что называется, из очень приличной семьи. Познакомились в кафе, но что-то у них не сложилось, потому что через полгода расстались. Юноша был типичным золотым ребенком. Богатые родители, куча гондора, дорогая тачка, карманные расходы, как твоя годовая зарплата. После расставания некоторое время Мария ходила сама не своя, переживала сильно, но старалась виду не подавать, хотя ее близкие все понимали. Девочка страдала. И что еще мне рассказали? Однажды, уже после расставания, тот юноша заехал к ней в гости. Не знаю зачем, возможно, хотел помириться. Но через полчаса выбежал из квартиры смертельно бледный, с диким блуждающим взором. Прыгнул в свою машину и умчался прочь. Бабки местные перепугались, Думали, случилось что, не убил ли с горяча. Но вроде бы все оказалось нормально. Через 10 минут Маша вышла во двор и выглядела, как обычно, только, может, чуть печальнее и задумчивее. А через месяц этот парень погиб. Я узнавал, разбился на своей машине, не справился с управлением, врезался в дерево и скончался на месте. Звали его Дмитрий Васильев. Его отец Аркадий Васильев, личность известная в нашем городе. Владелец сети кинотеатров. Такая вот история. Далее в его жизни ничего интересного не происходило. Закончила два вуза. Университет советы и обычный. Стала работать в адаманте. Живет до сих пор с родителями. Ни с кем не встречается. Все. И ты умудрился все это выяснить за утро? Изумился я. Тебе точно положена прибавка. А я о чем? Обрадовался Вик. Деньги, они всегда пригодятся. Евробаксы нужны всем. Теперь занимайся горами и парой гномов. Фейри пока наше самое слабое место. Ладно, вечером увидимся. Рассказ Вика о жизни Мэри меня сильно заинтересовал. Не все спокойно в датском королевстве. Что же у нее произошло с тем парнем? Чем она его так сильно напугала? Напрашивалась только одна логическая версия. Мария знала, что с ним должно произойти через месяц, и рассказала ему. Рассказала, а он поверил, потому что дружил с ней долго и, наверное, успел убедиться, что ее предсказания частенько сбываются. Вот и убежал в ночь бледный юноша со взором горящим, а девушка поплакала-поплакала, да и забыла. Или не забыла, ведь с тех пор у нее никого так и не появилось. Но, с другой стороны, почти агрессивная сексуальность с первовстречным, или такова ее обычная манера поведения, Мария вовсе не производила впечатления человека замкнутого. Скорее, наоборот. Так что же нам дает та старая история? Да ничего не дает. Ну, случилось с Мэрией в юности, почти в детстве влюбленность. Ну, расстались они тихо и мирно, Остается еще катастрофа эта встреча перед ней. А с чего я вообще взял, что все это как-то связано между собой? Может, приехал он извиниться, а она наговорила ему всякого. Вот он и оскорбился. Отсюда и бледность. Золотой ребенок, не привык к отказам. Нужно разузнать об этой истории поподробнее. Может, что-нибудь интересное всплывет. А для начала надо поговорить с Аркадием Васильевым. Отец мог знать то, чего не знали другие. Что ж, прямо сейчас и поеду. В офисе гномов пока что делать нечего. Первоначальное представление обо всех сотрудниках я получил, кроме ульгор, которая так и не появилась на работе. Адрес Васильева я узнал легко. Позвонил Ольге в офис и попросил загнуть в общую базу данных. У нас хранился обширный архив, на всех более-менее значительных персон города, не обладающих магическим даром и обычных жителей. Мало ли, кто будет понадобиться. Ольга продиктовала мне адрес и телефон. Я позвонил, и мне сказали, что он еще на работе в одном из своих кинотеатров в Аполлоне. Аполлон находился поблизости. Поэтому доехал я быстро, припарковал машину на открытой стоянке неподалеку. Кинотеатр этот, что и говорить, шикарный, нового типа, со всеми мыслями, удобствами и развлечениями. Посетители могли посидеть в небольшом, но достаточно уютном кафе внизу или поиграть на игровых автоматах со стрелялками и гонками. На одном из них толстый представительный мужчина с увлечением гвоздил из танка по врагам, а его молодая симпатичная спутница со скучающим видом стояла рядом, ожидая, когда же ее друг вернется в реальный мир из руин полуразрушенного арабского города. Высокие представительные охранники в одинаковых темных костюмах прохаживались в сторонке, следя за порядком. Но, вспомнив Сприганов, я лишь скептически улыбнулся и обратился к одному из секьюрити. «Как я могу увидеть Васильева?» Охранник смирил меня взглядом с головы до ног, но посчитал, что я вправе задавать подобные вопросы и ответил. «Он в кабинете, вон там проход часть администрации». Я кивком поблагодарил за информацию и зашел в неприметную дверцу, указанную охранником. За ней оказался небольшой многолюдный коридорчик, упиравшийся в небольшой общий зал. В коридор выходили четыре двери и люди с чрезвычайно деловым видом курсировали между ними, выбегая из одной, чтобы тут же забежать в другую. На меня пару минут никто не обращал внимания, а мне почему-то вдруг стало очень неудобно отвлекать кого-то из этих чрезмерно занятых людей. Со мной случались приступы застенчивости. Наконец, одна полная дама лет 40 подошла ко мне. «Вы по какому вопросу?» «Могу я переговорить с Васильевым?» Он в зале сейчас позовут. Она плавно проплыла в зальчик и крикнула зычным баском: «Аркадий Петрович, тут к вам пришли!» Аркадий Петрович Васильев, несмотря на свою русскую фамилию, чрезвычайно походил на грузина. Черные волосы и густые сходящиеся брови, шикарные усы и уверенный взгляд. Интересно, не подменили ли его в свое время в роддоме? «Вы ко мне?» «Да, извините, что заранее не договорился о встрече. Меня зовут Елисей Стоцкий. Работаю в частном детективном агентстве «Зоркий глаз». Не слышал о таком. «Ну да ладно, у меня есть немного времени». Василий задумался. «Давайте пройдем в один из кабинетов». Он зашел в ближайшую комнату, где сидели два человека и попросил их ненадолго выйти. Они тут же удалились с интересом, посматривая в мою сторону. Я принял гордый и независимый вид и проигнорировал все взгляды. Васильев пропустил меня вперед и прикрыл дверь. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Настороженно спросил он, когда мы удобно устроились на стульях. «Я задумался, как же лучше начать, а потом решил идти в лобовую атаку. «О вашем сыне?» Этого Васильев не ожидал. Его лицо напряглось, губы болезненно сжались. — О ком? — переспросил он. — О Диме? Он же умер давно уже. — Я знаю. Мне было неудобно ворошить старые воспоминания, но ситуация требовала ясности. В наше поле зрения попала некая Тильман, и мне нужно полностью выяснить недостающие звенья ее биографии. А единственным непонятным фактом в ее жизни была история, связанная с вашим сыном. Васильевна охмурился, как будто что-то усиленно пытался вспомнить, но не мог. Тильман? Какая еще Тильман? У моего сына не было знакомой с такой фамилией. Может, вы просто были не в курсе? Все-таки родителям рассказывают далеко не все. Дима не рассказывал все. Отрезал Аркадий Петрович. Я знал обо всех его друзьях и подругах, даже самых мимолетных, об его желаниях и увлечениях. «Но ни о какой девушке по фамилии Тильман я никогда от него не слышал». «Очень странно», – задумался я. «Точно установлено, что ваш сын встречался с Марией Тильман около полугода». «Ага!» – «Васказал Василий, – Маша! Вы говорите о Маше!» «Я же сказал, – удивился я. – Мария Тильман. У него была знакомая Маша, но с другой фамилией, а вот с какой – не помню». Я просканировал его мозг, и хотя я очень слабый телепат, моих способностей хватило, чтобы понять. Васильев не врет. Его сын встречался с девушкой по имени Мария, но либо с другой Марией, либо наша зачем-то предсталась ему иначе, либо сменила фамилию уже после. Других вариантов я не видел. Где истина неясно. Впрочем, все это, скорее всего, не важно и к нашему текущему делу касательства не имеет, разве что немного приоткрывает прошлое Марии. У каждого человека есть тайны, которыми он не желает делиться с окружающими. Но наша работа и состоит в том, чтобы эти тайны раскрывать, не зная наперед, пригодятся ли они нам в будущем. Мы часто лезем в чужую жизнь, и я лично не испытываю от этого никакого удовольствия. «Извините, Аркадий Петрович», сказал я, поднимаясь, «Наверное, мы ошиблись. Скорее всего, наши данные неверны, и Мария Тильман не имела к вашему сыну никакого отношения». Василий тоже встал. «Знаете, что такое потерять сына?» Посмотрел он мне в глаза. «Такое не пожелаешь никому, даже самому злейшему врагу. Он мне снится почти каждую ночь, уже который год. Знаете, мне до сих пор кажется, что его машина тогда не потеряла управление. Он был отличным водителем. Я думаю... Нет, я знаю. Он сделал это нарочно. Специально бросил машину на то дерево. У Васильева предательски заблестели глаза. Не знаю, из-за чего или из за кого он так поступил. Да и знать не желаю. Простите, что все это вам высказал. Вы к этому отношения не имеете. Просто я так долго думал обо всем. И прошло уже столько лет. Все равно очень больно. Я торопливо попрощался и вышел. Самоубийство. Но почему? Состоятельный молодой человек, приятный, здоровый. Почему такой успешный юноша захотел так глупо закончить свою жизнь? Из-за неразделенной любви? Я шел вдоль дороги к стоянке, где припарковал машину. Что есть жизнь? «Осторожнее, мужчина!» Громко вскрикнул кто-то за моей спиной. Я резко обернулся и увидел мчащуюся прямо на меня машину. Я совершил великолепный прыжок в сторону, позавидовал бы любой кузнечик и упал. Машина пронеслась мимо, вырулила обратно на дорогу и на полной скорости скрылась номера я не смог разглядеть под слоем грязи. Вы не пострадали? Надо мной склонилась взволнованная женщина лет пятидесяти. Вот пьяни развелось, накупили себе машин шикарных и гоняют. Убивать таких надо. Спасибо вам, сказал я, вставая с земли. Вы спасли мне жизнь. Если бы вы не крикнули. Да не за что. Женщина с руками: "Может, полицию вызвать?" Не надо. «Все равно их не найдут». «Это точно!» вздохнула моя спасительница. «А если и найдут, ничего с ними не сделают. Вы бы сходили в травмпункт. Вон у вас кровь». «Это я кожу с локтя содрал, когда упал. Ничего страшного, заживет». «Как знаете». Женщина покачала головой и ушла. «Так, ситуация накаляется. Второй день расследования и уже покушение». «Значит, возможно, я узнал сегодня что-то важное и стал кому-то опасен. Или это была лишь случайность?» Пьяный водитель не справился с управлением. «Я верю в случайности, но не во время расследования». Вор захотел перейти в разряд убийц. Бриллиант того стоил 20 миллионов евро. За такие деньги могут убить не только провинциального мага-сыщика. Я решил не возвращаться в Адамант, а поехал прямиком в наш офис. Хватит на сегодня приключений, да и рабочий день скоро подойдет к концу. А мне надо еще изучить информацию о сприганах. Ольга, наверное, уже все подготовила, она девушка исполнительная. К тому же не помешало бы сменить костюм. Рукав я разодрал так, что уже не зашить. Что ж такого я сегодня узнал, из-за чего меня решили убрать? Причем таким примитивнейшим способом. По почерку не похоже на профессионалов, если, конечно, это не имитация. Вполне вероятно, что кто-то решил разыграть наезд. Любительский вариант решения проблем, чтобы направить расследование по иному пути. Ведь если бы им удалось меня убрать, дело бы на этом не остановилось. Вик, да и остальные, землю бы стали, но нашли бы виновников». Так на что же наделись злоумышленники? Вор. Это не убийца. Он мыслит по-другому. Он действует иначе. Или меня хотели просто напугать? Предупредить, чтобы не совался куда не следует? Нет, на предупреждение не похоже. Кто-то радикально решил мою участь. И мне срочно нужно этого таинственного персонажа разыскать, пока он не придумал новый способ воплотить свое желание в жизнь. «Я думал всю дорогу до офиса, не забывая поглядывать в зеркальце заднего вида, но так ни до чего и не додумался. Сегодня слежки не было, но не было пока никакой зацепки. Не узнал я ничего такого, за что меня нужно убивать. А может узнал, но еще этого не понял? Или преступник думает, что я что-то знаю? Вариантов много, и какой из них верный, абсолютно не ясно. В офисе сидели Вик и Ольга. Они пили кофе и искали что-то в интернете. Взглянув на меня, Вик скачил на ноги. «Лис, что случилось?» «Меня только что чуть не переехала машина. Причем обычная девятка, представляете? Что может быть хуже, чем погибнуть под колесами отечественного автопрома? Я, конечно, патриот, но гибель от Мерседеса была бы более романтичной». «Так, понятно», – кивнул Викольге. «Пытается острить. Значит, жить будет». «Номер не заметил?» Я только отрицательно покачал головой. «Плохо», – констатировал Вик, – «но ничего». «Ну-ка, Оленько, достань-ка из холодильника водки и что нибудь закусить. Лучший способ снять напряжение». «Еще есть японские методики», – не согласилась Ольга. Однако водку достала и, соорудив немудреную закуску, подала нам. «Японцы, маленькие и косоглазые», – непреклонно заявил Вик. «Их методы не для нас!» «Ольга, ты тоже немного выпей с нами!» «За Лиса!» «За Лиса с удовольствием!» Улыбнулась ведьмочка и налила себе полную стопку водки. «Кстати, ты проверил то, что я просил?» «Конечно!» «Никаких движений по счетам ни у Фэри, ни у парочки гнов я не обнаружил!» «Это плохо! Нам нужен мотив!» «А ты ищем, не волнуйся!» «Сказал Вик! А пока...» «За твой второй день рождения!»